Глава десятая. «Какой клоун?» — переспросила я, чувствуя, как краснею. «Почему одним ложь даётся просто, а мне?» «Тот самый, который уроками игры на гитаре на брионе заработал». «Ой, да ну тебя пробормотала я. Ответ на его вопрос что-то так и не придумывался. «Чёрт возьми, где геля? она так мне нужна!» Будто, услышав мои мольбы, на лестнице возникла сестра. «В чём дело?» С подозрением, оглядывая нас, спросила Ангелина. «Ты уже поела?» — усмехнулся Стас. «Ай, да там бабушка!» — поморщилась сестра. «Заладила, что мне ещё рано с мальчиками встречаться». «Я с ней, кстати, согласен», — встрял брат. «А вот ещё ты-то, Стасон, куда? И вообще, я встречалась, чтоб расстаться. Он мне не нравится. В голове винтиков не хватает, раз первого раза не понимает. А вы чего тут шушукаетесь?» «Да так, ничего особенного», — проговорил Стас, считая, что Геля не в курсе, откуда мог взяться в нашем доме Миша. «Как это ничего особенного?» — откашлившись, проговорила я. «Мы тут Ангелина о Михаиле?» «Ну ничего себе!» — отозвалась Геля. Я выразительно посмотрела на сестру. «Кто-кто, а уж Ангелина — специалист в притворстве. Такое может насочинять бабули, глазом при этом не моргнув». «И чего он тебя не устроил?» С наездом обратилась сестра к Стасу. «Стасик считает, что Миша был в его рубашке». Нервно засмеялась я. «Ну и что?» — пожала плечами Ангелина. «Тебе, Стас, жалко, что ли?» Я округлила глаза от ужаса. «Значит, вы даже не отрицаете?» — усмехнулся брат. Я подавленно молчала, а Геля продолжила. «Не отрицаем!» Мы бы более классного музыканта нашли, давно не припомню у неё такого хорошего настроения, как сегодня после занятий. Конечно, пока кое-кто его не испортил своим невежеством». Ангелина явно намекала на Стаса, но братика ничем не смутить. «А мои вещи тут при сердился брат. «Вот ты вспомнил тряпьё своё старое!» — закатила глаза Ангелина. «Ты бы видел, в чём этот мешание обычно ходит, настоящий год! Глаза намалюет, черепушки везде, цепи, татуировки, лохматые и страшные, брррр, того гляди. Мышь поймает, голову оторвёт и сожрёт. Бабуля бы такого и на порог дома не пустила. Ещё чего доброго, в обморок бы грохнулась. И вы решили заняться благотворительностью?» — расхохотался брат. «Ага», — кивнула Гелия. «Мы там ещё у тебя костюмчик в вещах заприметили. Его тоже возьмём». «Гелик, ты серьёзно?» — не верил Стас. «Ну, конечно, серьёзно!» — рассердилась Ангелина. «Когда это я шутила? Парню очень нужны деньги. База занятия хорошо платит. И будто не в твоих интересах, чтобы бабуля ослабила свой контроль над нами и песенки распевала. Разве это не ты планировал закатить вечеринку в честь своего приезда?» «Что за вечеринка?» — заинтересовалась я, переводя тему разговора. «Да была идея позвать друзей, когда бабушка на выходные смотает из города. Неуверенно начал Стас. Мы переглянулись. «Помочь тебе с подготовкой?» Тут же нашлась сестра. Я с благодарностью взглянула на неё. «Будет здорово, если таким образом Стас отвлечётся от Миши». «Давай», — пожал плечами брат. «Пошли в мою комнату», — кивнула в сторону Ангелина. «Обговорим организационные вопросы. Но с тебя несколько проходок для моих друзей». «Они же у тебя все сопли несовершеннолетние!» — поморщился Стас. «Сам ты сопля!» — возмутилась сестра, тем не менее увлекая за собой Стаса. Когда я зашла в комнату, Миша с выключенным светом сидел на подоконнике перед открытым окном. «Ещё раз извини за Стаса!» — негромко проговорила я, так и не зажигая лампы. Миша повернул голову в мою сторону. «Да ничего, отличный у тебя брат». «Да уж». Я подошла к Матвееву, а вдвоём мы уставились на море, которое виднелось из окна. Над бескрайней водной гладью в тёмно-синем небе нависла огромная серая туча. Я долго боролась с желанием, но всё-таки осмелилась и положила голову парню на плечо. Миша вздрогнул, но не повернул ко мне головы, только осторожно приобнял и погладил по волосам. «Ведь всё хорошо?» — шёпотом спросила я. «Правда?» «Правда», — негромко отозвался Миша, продолжая смотреть за горизонт. Вдоволь накупавшись, в спокойном утреннем море лежает на раскалённом обжигающем выступе, который нависает прямо над водой. Подставляет жаркому солнцу и без того загорелые села. «Он на тебя смотрит», — негромко говорит Геля, водрузив на нос большие солнечные очки. «Всегда смотрит. Постоянно». А в этот момент Миша с разбега сигает с каменного выступа в море. Когда ты плаваешь, когда загораешь. За обедом, каждое утро по дороге на этот дикий пляж. Ты отводишь взгляд, а он даже не прячется. Он смотрит. Уля, он так на тебя смотрит!» Постепенно голос сестры становится всё глуше, а в голове ничего, кроме приятного монотонного шума. Я молчу и широко улыбаясь, гляжу на море. Солнце уже сжёт кожу. Потом поднимаюсь на ноги и точно так же, разбежавшись, Прыгаю в холодную воду, солью заливает глаза, закладывает уши. Я выныриваю и тут же встречаюсь со смеющимся Мишей, который не может отвести от меня взгляд. Как хорошо, когда он так смотрит. Хорошо, когда он счастлив. В этот вечер от нечего делать я притащила в комнату все столовые приборы. Матвеев сам попросил обучить его азам этикета. Миша ещё несколько раз по просьбе бабушки оставался у нас на ужины, И теперь горело желанием запомнить все несложные, на первый взгляд, правила. «Это вилка для салатов. Это для закусок. Пирожковая тарелка», — с готовностью объясняла я. «И такая есть», — удивлялся Миша. «А то! Теперь ножи. Этот для фруктов, этот для рыбы. Ну, с этим ясно. Ножом и вилкой все умеют есть с детства», — откликнулась я. забавно усмехнулся Миша. «А я в детстве кильку любил есть. В томате. Ты ела?» Я прекратила свою лекцию, уставившись на Матвеева и покачала головой. «Уля, ну ты чего?» — рассмеялся Миша. «С чёрным хлебом. Неужели правда не ела?» Я улыбнулась в ответ и снова покачала головой. «Расскажи про свою семью», — попросила тихо. «Что именно ты хочешь знать?» — заметно напрягся Миша. «Например, что-нибудь о твоей маме». «Ты сказал, она не занималась твоим воспитанием?» Миша пожал плечами. «Нет, ей было на меня плевать». «Вот как», — озадачилась я, услышав такое откровение. Она не хотела нуждаться ни в чём финансово, но ни талантов, ни умений, ни особого желания для зарабатывания денег у неё не наблюдалось, поэтому в один прекрасный день мамочка решила, что лучшего способа заработка, чем подкладывать себя под других мужиков, ей не найти. Миша горько усмехнулся. «А потом одним из таких мужиков стал мой отчим. Молодой перспективный бизнесмен. Ему и 30 не было, когда он влюбился в неё, как пацан малолетний. Мама была очень красивая и умела подать себе. Вот уж на что она не жалела заработанные деньги, так это на себя». Матвеев замолчал и принялся вертеть в руках один из сервировочных ножей. Её нет в живых четыре года, но в памяти она всегда останется такой, какой была в моём детстве. Молодая, высокая, с кудрявыми, светлыми волосами и всегда в ярких, лёгких платьях. Понятно. А выдохнула я. Конечно, это было её право жить как хочет, но она хотя бы могла не уходить из дома, когда я болел, когда мне было плохо и просто необходимо, чтобы она осталась рядом. Как считаешь, Уля, были у неё обязательства? Я только растерянно кивнула. «Знаешь, я запомнила одно её движение на всю жизнь», — продолжил негромко Миша. Она трогала мой лоб, будто проверяя, нет ли у меня температуры, а потом запускала пальцы в волосы, проводила рукой по голове. Так делала каждый раз поздно вечером, когда я уже был в кровати, делала это перед тем, как в очередной раз уйти. Я машинально коснулась Миши на затем осторожно запустила пальцы в его волосы. «Вот так?» — тихо спросила я, встретившись с изумлённым взглядом парня. «Так», — почему-то шёпотом ответил он и перехватил мою ладонь. «Только у мамы всегда были ледяные руки, как у снежной королевы, а у тебя горячие». Дверь резко распахнулась, и на пороге показалась геля. «Тук-тук!» — громко проговорила сестра. «Не помешала Миша быстро высвободил мою руку. «Нет». Растерянно повернулась я к сестре. Геля, поочерёдно посмотрев на нас, усмехнулась и прикрыла за собой дверь. «Короче, народ!» — начала она, плюхнувшись рядом с нами на кровать. «Глядите, что у меня есть!» — Ангелина потрясла над головой яркими листовками. «Что это?» — поинтересовалась я. «Это для предстоящей вечеринки. Я Стасику помогала. Он разрешил мне целых 10 взять. Какой щедрый!» С сарказмом произнесла я, забирая у сестры одну из листовок, а затем, припомнив слова брата, произнесла «Целых 10 несовершеннолетних соплей!» «Я вас ненавижу!» — сердито пробурчала Геля, вырывая из моих рук листовку. «Кто это из вас писал?» — со смехом спросила я. «Кардинально пишется через «А». «Это авторский стиль!» — парировала Ангелина. Тут сестра обратила внимание на разложенные на полу ложки и вилки. «А тут что за невидимый променад?» «Ульяна объясняет мне правила поведения за столом», — ответил Миша. У -у, -у, у у протянула Ангелина. «Узнаю нашу Ульяну». «Вообще-то я сам у неё об этом попросил», — пожал плечами Матвеев. «Значит, она тебя уже заразила своим занудством», — вынесла вердикт сестра. «Вы тут хоть форточку на ночь открываете, проветриваете помещение?» Миша улыбнулся, а я послала сестре убийственный взгляд. «Я очень благодарен Ульяне», — отсмеявшись, проговорил Матвеев. «Она мне так помогла». «Это тоже в репертуаре, Ули. Всем помогать». Как-то раз она притащила домой бродячего пса. Он, бедняга, сменил несколько хозяев, все от него отказывались, а потом на улицу вышвырнули. Страшнючий такой, агрессивный, блохастый. Ульяна его тоже в этой комнате от всех прятала. «Гелия! Нахмурившись, перебила я сестру. «А что я такого сказала-то?» Растерялась Ангелина. «Я вспомнила. Тебя вроде Вера Кирилловна искала». «Да?» — удивилась сестра, теребя в руках листовки. «Ну ладно. Я тебе несколько штук оставлю. Вечеринка в воскресенье». «Ага». Когда сестра вышла из комнаты, я осторожно взглянула на Мишу. «Извини, Геля порой столько всего лишнего болтает». «За что извиняться?» — удивился Миша. «Хорошее сравнение. Я и вправду беспородный пёс, которого ты приютила. Мне, честное слово, так неуютно от этой ситуации. Ты не должна всё это делать для меня». «Так уж приютила», — покачала я головой, потрепав Мишу по волнистым волосам. «Ты просто у меня гостишь, а временно». «Ну, я хоть не такой страшнючий», — тихо засмеялся Миша. «Нет, ты очень даже симпатичный», — улыбнулась я. «И, между прочим, не блахастый похвастался Матвеев. «Ну, перестань!» — нечаянно хрюкнула я от смеха. Внезапно раздался громкий стук, а затем строгий голос Веры Кирилловны из-за двери. «Сколько можно трещать с гелий? Ночь на дворе! Ложитесь спать, болтушки!» «Не комната, а проходной двор!» — негромко проворчала я. Мы с Мишей переглянулись и снова рассмеялись. «Алло, как ты?» Не думай, что я про тебя забыл. Если днём ещё удаётся обо всём случившемся не думать, то по ночам просто на стену готов лезть от плохих мыслей. Иногда кажется, что лучше б меня уже пришили, отмучился. Ты бы всё-таки нашёл какой-нибудь способ связаться со мной, иначе я с ума сойду. Скоро за тобой приеду. Всё будет как раньше, только, пожалуйста, дождись». Со всех сторон слышался женский смех, а грохочущая музыка и многочисленные голоса эхом разносились по прилегающему к нашему дому сосновому лесу. Я уставилась на одно из деревьев, которые Ангелина украсила желтой электрической гирляндой. «Если они потопчут бабулины розы, нам не жить!» — прокричала мне на ухо сестра. «Ты сама была рада этой вечеринке!» — пожала я плечами. «Еще и флаеров столько напечатала!» Геля растерянно оглядела наш сад, заполненный людьми. Малознакомые мне парни и девушки разгуливали от барной стойки до бассейна, в воду сигали с криками и визгами, взявшись за руки. Когда диджей за пультом поставил новую популярную этим летом композицию, раздался оглушительный, одобряющий свист. Я только поморщилась. «По моему народу пришло больше, чем флайеров», — покачала головой сестра. А затем вручила мне папку со списком гостей. «Вот, Олечка, сверяй!» «А я тут при чем? Ты больше всех хотела Стасу помочь?» «Ага», — кивнула Ангелина, «чтобы на время подготовки к тусе отвлечь Стасона от твоего обожаемого Мишани». «Тише!» — испуганно зашипела я, оглядываясь по сторонам. Матвеев был где-то поблизости. «Вот и нечего», — пропыхтела Ангелина. «Держи крепче список, обещай, что проследишь». «Ладно, обещаю». «А я пошла». Тому бассейна кто-то сцепился. Вечеринка набирала обороты и выходила из-под контроля. «Давай вперёд!» — вышибала, — выкрикнула я. Теперь мне оставалось только в одиночестве топтаться на месте с папкой в руках. Ворота то и дело открывались, и на наш участок заваливались всё новые люди, которых я толком не знала. В основном тут были друзья Стаса. В небо пустили ракету, над головой хлопнул фейерверк кто разрешил проносить пиротехнику, и как нам потом разгребать последствия этого апокалипсиса. бабулина на время своего отъезда отпустила Веру Кирилловну, хотя если бы женщина увидела всю эту вакханалию, тот же свалилась бы на землю без чувств. Я то и дело оборачивалась и косилась в сторону бабулиного розария. Кто-то, схватив из бара бутылку шампанского, прошёл в дум. Главное, чтобы не додумались там закурить. Если нам влетит, то всем троим, и не одному Стасу». Сам брат, кстати, в это время отплясывал с какой-то блондинкой на барной стойке, за которой приглашённый бармен делал яркие коктейли. Хорошо, что расстояние между участками огромное, иначе бы соседи точно вызвали полицию. В небо взмыла ещё одна ракета. «Привет», — подкравшись ко мне, шепнул на ухо Миша. Осторожно коснулся моего локтя, и это прикосновение обожгло, словно пламя. Я резко обернулась, прижав к груди папку со списком гостей. «Привет», — тихо отозвалась я, широко улыбаясь. Миша внимательно осматривал присутствующих. Мы стояли под деревом, и лицо Матвеева время от времени озаряли огни-гирлянды. Я, как обычно, подвисла, глядя на парня. «Что?» — рассмеялся Миша, встретившись со мной взглядом. «Что?» Засмеялась я в ответ, продолжая на него пялиться. «Твой брат круто отжигает!» Миша кивнул в сторону Стаса. Я оторвала взгляд от Матвеева. Девушка, которая танцевала с братом, в этот момент оступилась и полетела, со стойки дернув за рукав и Стасика. Вдвоем они с криком повалились на бедного бармена. «Да уж!» «И сестра не отстает!» — серьезно добавил Миша. Мы вместе уставились на Ангелину, которая в этот момент скакала за диджейским пультом. «Вы точно родные?» «Точно», — улыбнулась я, хотя мы даже внешне были не похожи. Я пошла в маму, а Гелия и Стас в папу. Оба с зелеными глазами и русыми волосами. «Почему ты так же не развишься со смехом спросил Миша. «У нас разные психотипы». Почему-то нахмурилась я. «Но одни родители», — уточнил парень. «Перестань», — начала сердиться я. «И он туда же». Этот вопрос за всю жизнь нам задают слишком часто. Тебе тест ДНК сделать? Почему ты сердишься? Искренне удивился Миша. Круто, что вы такие разные. Если бы все люди были одинаковыми, что за скука бы творилась на земле? Тогда что ты от меня хочешь? Не понимала я. Хочу, чтобы ты в кои-то веки расслабилась. Матвеев легонько подтолкнул меня плечом. Что ты имеешь в виду? Насторожилась я. Ты даже не танцуешь. Я отвечаю за список гостей. Важно, потрясла я перед носом Матвеева папкой. «Гостей, которые сейчас разнесут вам весь дом?» Засмеялся Миша. Я снова растерянно огляделась. Стас уже выбрался из-под барной стойки и теперь тянул свою белокурую подружку в сторону бассейна. Девчонка сначала сопротивлялась, а потом вдруг полезла к брату на плечи. В окнах гостиной двигались тени. В случае погрома вряд ли Стаса лишат на несколько месяцев сладостей. Скорее, депортируют из Канады обратно домой. «Бабуля нас убьёт», — пробормотала я. Миша снова негромко рассмеялся. Я только взглянула на него и укоризненно покачала головой. Чего он веселится? В этот момент в чёрное небо снова взметнула ракета. От неожиданности мы непроизвольно согнулись. Когда заряд фейерверка разорвался над нашими головами, Миша наклонился ко мне и спросил. «Сбежим?» «Куда?» — растерялась я. — С этой вечеринки? — Ну да. — Но ведь я отвечаю за список. Миша не дал мне договорить, молча забрал из рук папку и бросил её под дерево. — Уедем? — снова спросил Миша. — Есть у тебя любимое укромное место. — Укромное? — выкрикнула я, потому что музыка стала играть ещё громче. Матвеев взял меня за руку и повёл вдоль кипарисов, которые росли у забора. — Ты ведь умеешь водить в машину? Обернувшись, спросил он. «У тебя есть водительские права?» «Да», — растерялась я. «Я записана в доверенность, только права в доме, как и ключи от маминой машины». «Отлично», — Миша остановился. «Жду тебя здесь». Мимо нас прошествовал мой брат с блондинкой на плечах. «Я не могу брать мамину машину, мне нельзя», — покачала я головой после того, как мы с Мишей проводили взглядом импозантную парочку. «Ну, а твоей мамы нет в городе», — резонно заметил Миша. «Она ни о чём не узнает». «А если узнает?» — сомневалась я. «У меня совсем небольшой водительский стаж. А отец редко доверяет мне машину». «Почему?» — осторожно спросил Миша. Я растерянно пожала плечами. «Волнуется за меня». «А -а -а -а, протянул Миша. А затем рассмеялся. «Ну, так это ерунда. Я уж думал, ты путаешь лево и право». «Ничего я не путаю» оскорбилась я, вообще считала себя хорошим водителем. Аккуратным и внимательным. «Тогда дуй за документами и ключами, Уля», — проговорил Миша. Стас, не снимая девушку со своих плеч, прыгнул в бассейн вместе с белокурой. До нас долетели несколько холодных брызг. Я вздохнула и поплелась к дому по узкой каменистой тропинке. Заодно проверю, что там творится в гостиной. Вернувшись к Мише, я вопросительно кивнула, мол, что дальше? «Никогда не сбегала с собственной вечеринки», — сообщила я. «Кажется, это маветон. Маветон вечно жить по правилам», — бросил Матвеев. Я оглянулась и посмотрела на ворота. Ведь пообещала Ангелине, что буду находиться там и отвечать за список гостей. «Нарушать обещание неправильно и неприлично». «Где машина?» — спросил Миша. «Она припаркована за задним двором, ближе к частному пляжу», — пролепетала я. «Идём потянул меня за руку парень. «У меня нет с собой ключей от задней калитки». так у меня нет». Беспечно отозвался Миша. «И как мы через забор?» «Через забор?» — ахнула я. «Но это же... Моветон!» «Прекрати!» — сердилась я, сжав ладонь парня крепче. Миша остановился в высокой изгороди. «Ты когда-нибудь делала это?» Я скрестила руки на груди. «Нет, зачем?» «Всё когда-то должно происходить в первый раз!» С этими словами Миша с лёгкостью подхватил меня на руки и подсадил на забор «Всё было как во сне. С высоты изгороди я успела разглядеть наш большой участок, полный танцующих людей. Перемахнув через забор следом, Матвеев оказался рядом со мной в кустах. «Что мы делаем?» — вопросила я. мы «Мавитоним!» — рассмеялся Миша. «Ты такой дурак!» — вспыхнула я. Мы уселись в мамину машину, новенький кабриолет фирмы «Фиат». Я поправила зеркальце, вглядываясь в темноту. Завела автомобиль негромко, включила радио. Фары осветили старое дерево с торчащими из земли могучими корнями. «Пристегнись!» — скомандовала я. «Вау, нас ожидает форсаж!» — отозвался Миша, пристёгиваясь. «Совсем не смешно. Я была слишком сосредоточенной, внимательно смотрела в зеркало, когда сдавала назад». Наконец мы выехали из дачного посёлка на дорогу, огибающую горы. Миша насмешливо поглядывал на меня сбоку, в то время как я вцепилась в руль. «Ощущение, будто я принимаю внутренний экзамен в ГАИ», — демонстративно зевнув, сообщил парень. «Заткнись, пожалуйста», — прошипела я, миновав очередной виток серпантина. «Обожаю тебя за вежливость», — снова развеселился Матвеев, припомнив нашу первую встречу. Ты должна сказать «Заткнитесь, пожалуйста!» Я быстро взглянула на парня. Миша некоторое время молчал, глядя на полупустую дорогу, а затем важно произнёс, будто и вправду был на экзамене. «На следующей развязке поверните направо». «Издеваешься?» Миша молча опустил мягкую бордовую крышку фиата и прибавил громкости на радио. В этот момент там играла старенькая песня Писа с группы сам «Самфотиуан». «Моя любимая», — довольно сообщил он, затем скомандовал. «А теперь поворачивай направо и педаль в пол». «Что?» — растерялась я. «Не шучу», — серьезно сказал Матвеев, делая музыку еще громче. «Мавитонить? Так на полную катушку. Уля, давай же, вперед!» А выкрикнул парень. «Я нажимаю педаль газа до упора и подставляю лицо ветру».